Издательство «Черным бело». Анастасия Андрианова «Через пламя и ночь». Читает Галина Корнева. Всем, чей путь однажды лежал через мрачные топи, пусть искра надежды в вас никогда не гаснет. Глава первая. Корчма у грани ночи. Агне приоткрыла дверь своей комнаты, прислушалась и сморщила нос. Где-то поблизости явно был чародей. Они всегда воняли чем-то горячим и липким, душным, и хотелось распахнуть все окна в корчме, впустить свежий воздух с болот. Наказать бы этого наглеца как следует, прокрасться в съемные покои и впиться спящему в горло, выпить, морщася отплевываясь жаркую чародейскую кровь, и отомстить за погубленных братьев и сестер. Но нельзя. Тогда о корчме будут говорить разное, а Агне меньше всего хотела, чтобы из-за нее у отца начались неприятности. Она и всегда была осторожна, насколько могла. Еще ни разу в под месяцем не случалось ничего дурного, и даже с другими упырями удалось договориться, чтобы не бродили вокруг корчмы и не трогали путников на этой дороге. Нечего я о чародея руки марать. Не сейчас. Гораздо больше Агны привлек другой запах. Едва почуяв чародейский дух, она прикинулась больной и сказала отцу, что не сможет помогать в зале. Отец никогда не спрашивал лишнего, поэтому согласился. Но Агне все равно было немного стыдно. Второй запах был куда приятнее и свежее. Напоминал мох, болотный ил и речную заводь. Запах нежака. Чародей привел с собой упыря. Звучало, как что-то невиданное. И Агна решила разобраться во всем, пока вместе с этой компанией в корчму не пришла беда. Кто знает, может, чародей хочет, чтобы упырь убил кого-то прямо здесь. Эти огнепоклонники же все бешеные. Кто их разберет? Агна могла бы выскользнуть через окно. Тело упырицы позволяло двигаться ловко и бесшумно, так как человеческая девушка не смогла бы. Но ночь стояла светлая, тонкий месяц ярко сиял в серо-синем небе. И у отца точно прибавилось бы головной боли, если бы случайный путник увидел, как его дочь по паучьи выбирается из окна верхних комнат. Пришлось бесшумно спуститься по лестнице и, полагаясь на чуткий нюх, двинуться на скотный двор. Упыря спрятали в дальнем стойле. Агне сначала шла на запах, а потом... Увидев нежака, замерла, вглядываясь в полумрак. «Что с тобой сделали?» — тихо спросила она. Нежак повернул голову, слишком по-звериному вытянутую для человеческой, но не похожую на упыриную. Что-то между двумя обликами. Странное чудовище. По хребту Агны пробежал холодок. «Сам попался!» — прохрепел он. «Шкурку сожгли!» Агне обхватила плечи руками. «Ну и жуть!» Против воли она представила, что было бы с ней, если бы кто-то сжег ее шкурку, и неосознанно потянулась к поясу, где под нижним платьем в маленьком мешочке, прижатом к голому телу, пряталась лягушачья шкурка. «Чародей? Тот, который остался в корчме?» Упырь кивнул. Агна прислушалась к своей болотницкой сущности. Когда-то они все хорошо знали друг друга, вышли из одной топи, вместе начали растить себе тела. Но потом дух болотника подселился в человеческое тело и ушел в тень, стал не главным, а лишь тонким голоском на задворках сознания. Агна знала, что не у всех так. У кого-то болотницкая душа руководила телом и не давала человеческим воспоминаниям взять верх. У других, наоборот, человеческий разум вытеснял воспоминания о жизни во владениях болотного царя. У Агны же воспоминания о человеческой жизни почти полностью затмевали воспоминания нежити, и ей потребовалось напрячься до головной боли, чтобы узнать этого упыря. «Варде?» — спросила она с сомнением. «Кажется, ты, как и я, держишься за то человеческое, что досталось тебе вместе с телом». Варды снова кивнул. «Да, а ты...» «Агне, дочка корчмаря». «Ты не жичка, а не дочка корчмаря». Агне раздраженно шикнула. «Еще чего, какой-то полудохлый упырь без шкуры будет насмехаться над ней. Нежитской сущности в ней капля, сухая шкурка и жажда людской крови. Все остальное свое, родное» и она ни на что не променяет свою жизнь. Замолчи. Я дочка корчмаря. Уяснил, Ну а ты что будешь делать? Так и просидишь на привязи у чародея? Принеси крови, — попросил Варде. Губы у него были сухие и слипшиеся. Агне даже стало его жаль. — Еще чего? — фыркнула она. — Чтобы он обнаружил тебя утром полным сил и понял, что тебе кто-то помог? Мне уже помогли, отмахнулся Варде. Девчонка, что с ним, на пироге кровью капала. А чародей видел ее у меня, подумает, что она дала мне больше, чем на самом деле. Агнес с сомнением повела носом. У нее в комнате хранилось кое-что про запас, но стоит ли тратить свое на этого упыря? Вокруг твоей корчмы начали охотиться упыри, несмотря на ваш уговор. Я прав? — хрипло спросил Варде. Агне услышанное не понравилось. «Прав», — с неохотой буркнула она. Агне давно заметила, что стаи стали подбираться все ближе и ближе. Кружили сначала по полям, потом подошли к самой дороге. Иногда все было тихо, но в иную ночь выли так, будто окружили саму корчму. Становилось жутко. Возвращаясь из владений болотного царя, Агне просила одного, чтобы ее отцу дали спокойно вести дела и жить той жизнью, к которой он привык, не убивать путников, несущих деньги в корчму, и выходящих из нее тоже, хотя бы некоторое время. Что случится с ними дальше в дороге, Агна не волновало, но вокруг корчмы должно быть спокойно. Она по крупицам собирала свою жизнь — Слепляла и сращивала из разных кусков. Нельзя, чтобы все вновь расползлось по швам. «Ладно», — Агне отряхнула руки и отступила от стоила. «Покровители с тобой. Сейчас принесу». «Покровители», — тихо рассмеялся Варде. «Нам никто уже не покровительствует. Хватит цепляться за прошлое». Агне зажала бы уши, лишь бы не слышать его хриплый голос и эти жестокие слова. Но тогда Варде понял бы, что задел ее, а показывать слабость было нельзя. Агна резко развернулась и, взметнув косами, пошла прочь. В своих закромах Агна отыскала колбасу, припасенную на крайний случай, с кровью одного разбойника с дороги. Она гналась за ним несколько часов, прежде чем поймала и покарала за то, что отдала отцу лишь половину платы за постой. Вернувшись и сунув кусок колбасы в руку Варде, она оперлась локтями от дверку стояла человеческим зрением в полумраке она ничего бы не разглядела но зрение упырицы ночью было не менее острым чем днем и Агна отметила про себя что варды порядком досталась как у тебя шкурку-то отняли с любопытством спросила она не часто удается поговорить с упырями как бы Агна ни старалась прикидываться человеком все равно половина сущности в ней теперь не житская и сердце бьются два. Если перед сном затаить дыхание, можно услышать, как первое, человеческое, делает «тух», а второе вторит ему потише «тутух». Варда Сурчания, вгрызся в колбасу и почти не проживав, жадно проглотил. «Сам отдал», — ответил он. «Зачем это?» — фыркнула Агне. Варда повел худым плечом, откусывая еще кусок. Проверить себя захотел. Человек я или нет. Сама знаешь, как с двумя сердцами нелегко. Не думаю, что это была хорошая мысль. С таким же успехом раскроил бы себе грудь и вынул одно из сердец. Шкурка — наше первичное естество. Ты не мог этого не знать. Варда неопределенно хмыкнул. Агне продолжала его разглядывать. Странного, уставшего, непонятно зачем натворившего глупостей и прибившегося к чародею. «Ты сейчас можешь сбежать. Хочешь, развяжу. Никто и не узнает». Агне облокотилась от дверку, и та жалобно скрипнула. От ноги Варды тянулась веревка, наверняка зачарованная, и если Агне попытается ее развязать, пальцы будет жечь, как от свежих крапивных стеблей но можно просто перерезать, и все. Упырь на привязи у чародея — это унижение, которое нельзя спустить с рук». «Нет», — ответил Варды и Агне возмущенно ахнула. «Как это нет? Я предлагаю тебе свое великодушие. А ты думаешь отказываться?» Руки сами собой сжались в кулаки. Обида полыхнула в груди, сразу в обоих сердцах. Варды вздохнул, и устроился поудобнее. Вытянул связанную ногу, оперся спиной о стену и заложил руки за голову. Теперь, подкрепившись, он уже совсем не походил на чудовище. Обычный парень, бледный и изможденный, только и всего. «Я устал», — выдохнул он, глядя на Агне. «Быть и тем, и тем». Волотный дужил, растил себе оболочку и охотился. Но когда занял человеческое тело, стал кем-то совсем другим, и этот другой теперь говорит громче первого, требует того, о чем раньше и помыслить не мог, отбрасывает воспоминания, в которых я не нуждаюсь, а они падают камнями внутрь и тянут, тянут. Варда с кряхтением потянулся, разминая затекшие руки. Агны промолчала. Она слишком хорошо понимала, о чем он говорит, и ее болотный дух. Умолк почти сразу стоило ему занять тело недавно умершей девушки. Она помнила свою жизнь так, словно никакого духа, никакой смерти вовсе не было. Жила у отца в корчме, вышла замуж, уехала, умерла. Снова вернулась к отцу, но уже в тайне. Слишком много тайн. Она не могла признаться отцу, что умерла и воскресла упырицей не говорила, что нелюбимый муж забил ее до смерти. Сказала, что надоели ссоры и сбежала, чтобы скрыться под родной крышей. Отец поверил и даже не удивлялся, когда шло время, а муж не приходил за сбежавшей женой. Наверное, думал, что и его утомили размолвки в семье. «Пускай так всем лучше». «У тебя сильны оба духа, но это не повод расставаться с одним из них». Тихо сказала Агне. Я считаю себя человеком, но без шкурки боюсь умереть. Второй раз умирать не хочется. Это больно. Я думаю, вдруг упыринное сердце отомрет. Варде хмыкнул сам себе, взъерошил волосы пятерней. Мелькнула и пропала робкая улыбка. Стану обычным человеком, как раньше. Вспомню остальную жизнь человеческую и вернусь в родные места. Тебе-то хорошо, ты все помнишь и живешь со своими, спишь на своей кровати. Знаешь, я ведь слышала тебе. Нет-нет, да обмолвится кто-то из болотного рода. Живет, мол, в корчме красавица-упырица, которая установила свои законы. Вокруг корчмы никого не трогать, на подходе тоже. А дальше, пожалуйста. Иные смеются над тобой. Но чувствую, уважают. Ты будто выше многих себя поставила. Молодец!» Агна едва заметно улыбнулась. «Услышать похвалу, пусть неуклюжую, было приятно. Но твой болотный дух сильнее людского. Ты, наверное, даже из их. По лицу Варды пробежала тень. Он закусил губу и отвернулся к стенке, будто резко захотел спать. «Что с того?» — буркнул он. «Заставить людей покаяться — хорошая мысль. Отец того добьется, я знаю. Но сам для себя хочу не великого, а мелочного. Всего-то вернуться в свой угол, каким бы он ни был». Агна не стала спорить. Слишком уж желания Варды совпадали с ее собственными. Стоило бы уйти и дать ему отдохнуть, но хотелось остаться. Когда еще выпадет возможность вот так поговорить с сородичем, да еще и не покидая родной корчмы? Хорошо, что кроме упыря и козла никого не было. Чужие кони наверняка испугались бы, и в байку про свинью никто бы не поверил. — Ладно, — сказала она с неохотой. — Отдыхай, попозже зайду, если не помрешь без шкурки. Варде, кажется, уже спал. Агны вышла во двор. Стояла тихая ночь, только издалека слышалось кваканье лягушек и вздыхал ветер, пролетая над полями. Шелестели метелки трав, и откуда-то тянуло речной сыростью. Агны прошла еще дальше, к дороге и к краю некошенного поля. Замерла, обхватив себя за плечи, укрытые мягким вышитым платком. Отец выменил его у заезжего купца за бутылку морожковой браги. Вдалеке несколько раз взвизгнули упыри. Выли от голода или загоняли добычу. С тех пор, как большинство болотников научилось перекидываться в чудовище, люди почти перестали путешествовать по темноте. Выросло число постоялых дворов и кабаков, но только вдоль основных дорог. Деревень же по уделу рассыпано столько, что не хватит дельцов для того, чтобы поставить корчму на каждом пути. Второе — сердце Агне забилось часто-часто, затрепыхалось, разгоняя густую черную кровь. Обернуться бы длинноногим чудищем с выпирающим хребтом, встать на четвереньки и помчаться быстрее ветра вдоль болот, вдыхая пьянящий родной воздух. Но нет, она не чудовище. Она — Агне, дочка корчмаря. Впереди по полю пробежала рябь, но вовсе не от ветра. Травы зашевелились, и скоро к Агне вышла давняя знакомая, упырится лучше. «Не боишься полуночниц?» Лучи хитро прищурилась и кивнула на месяц. «Быть может, для иных мы и есть полуночницы?» Агна слабо улыбнулась, приветствуя подругу. «Охотишься?» Лучи потеребила кончик длинной светлой косы. На груди у нее висели бусы в несколько рядов, красные, коричневые и белые. При ходьбе они позвякивали, но Агне знала, что лучше охотиться не в облике упырицы, а вот так, в облике красивой статной девушки. Ей бегать за жертвами не нужно, только помани пальцем. Сами станут виться вокруг и просить внимания. «Охочусь», — протянула лучше «Только в последние дни что-то аппетита нет. Ты слышала новости?» Агна насторожилась. Какие именно? Лучи быстро обернулась на поле, повела плечом, будто разминалась. Наши парни сильно обозлились на чародейских мразей. Одна их крыса сегодня выжгла целую стаю, и мало того, осквернила тела, вырвала сердца. Ты представляешь? Лучи горько хмыкнула. И кто тут не люди? Мы хотя бы просто пьем кровь, даже не всегда убиваем агне пробрала зноб и раньше все было неспокойно но сейчас чародейские отряды стали действовать решительнее их можно понять упыри тоже перестали скромничать и все чаще окружали целые деревни агне это не нравилось не удастся построить мир когда сам несешь только горе если болотный царь прознает о гибели многих своих детей людям не поздоровится одно зло плодит другое как бы снова не случилось большой войны. Тогда и отцовской корчме не выстоять в бурю. «Что говорит царь?» «Я была сегодня в туманном городе», — ответила Лучи. «Царь в ярости, болотники в ужасе, ну, те, кто научился принимать новый облик. Духом-то без разницы, они всегда довольствовались малым. В лягушачьей шкурке много крови не выпьешь, а вот остальные насторожились». Выходят на охоту. Собираются. Чтобы нападать на чародейские отряды, нужно хорошо подготовиться. В упыринном теле плохо соображаешь. Да ты и сама должна знать. Жажда, красная пелена перед глазами, запах теплой крови, все, что тебя заботит. А в человеческом облике так уж быстро не убежишь. Лучше втянула носом воздух, принюхиваясь, и оскалилась. «Чую запах Гарри. Скажи-ка, подруга, а нет ли чародеев среди постояльцев твоего отца?» Агны постаралась придать своему голосу как можно больше безразличия. «Да почем мне знать? А они не представляются. Почти никого сейчас нет. Может, походимся? Пойдем на большак?» Но лучше продолжала принюхиваться. Агны мысленно выругалась — и попыталась взять подругу под локоть, отвлечь и увезти от корчмы. Но не удалось. «Чую упыря! Еще одного! Что, Женешок к тебе пришел? А еще! Чую болотную кровь!» Зрачки лучи расширились. Из стиснутых зубов вырвалось шипение. Аж Упыриная кровь и чародей! Не Тут ли это самый, что отобрал сердца у наших братьев? пошли к Агне! Стой!» Агне бросилась след за лучи, но та почти бегом кинулась к корчме через высокую траву. «Людей перебудешь! А если сожрешь кого?» Луча на ходу обернулась, сверкнув оскалом. «За дурочку меня держишь? В корчме не сожру, не безголовая какая-то!» Наконец Агна догнала ее и схватила за локоть, резко рванув на себя. Коса лучше метнулась белой змеей, Загремели бусы. «Говорю же тебе, не ходи!» прорычала Агне, одновременно просящая и с угрозой. лучше куда дольше нее была упырицей и накопила много сил, так что в бою Агне не победить, но можно попробовать уговорить. «Если там чародей...» Он сразу поймет, кто мы. Начнется бойня. И если он и впрямь тот сумасшедший, который выжег целую стаю, то что он сделает с нами двумя? К тому же, даже если мы убьем его первые, делу моего отца придёт конец. Ты можешь подумать о ком-то, кроме себя?» Лучше зашипела и вырвалась из схватки Агне. «Вообще-то, только о других и думаю. О тех ребятах, которые сгорели заживо». «Как считаешь, весело им было? А ты...» Она оглядела Агна с головы до ног и презрительно скривила губы. «Деревенская дуреха! Все цепляешься за мирскую жизнь! Куры, козы, коровы... По-твоему, вытирать с полов блевотину в кабаке лучше, чем охотиться на болотах?» «Не лучше!» Агна попыталась снова ухватить лучше за локоть, но та увернулась. Но пока моя жизнь может оставаться мирной, я сделаю все, чтобы так и было. Луча оскалила белые зубы в горькой усмешке. Все это выдумки, пойми ты. Не будет мирной жизни, пока мы жрем людей, а чародеи нас убивают. Либо мы их, либо они нас. Пошли, я должна взглянуть на этого чародея хоть одним глазком. Обещаю, в корчме твоего папаши не прольется кровь. Выманю его как-нибудь. Мавна честно пыталась заснуть, но никак не удавалось. Комнатка в корчме была совсем маленькой, узкая кровать да столик с дешевым мутным зеркалом. В окне виднелся месяц и бескрайние поля, укрытые таким плотным туманом, что казалось, будто это стелится дым от огромных костров. Она злилась на себя. «Когда еще удастся лечь под крышей? Высыпайся на здоровье!» Сонной и разбитой она никак не поможет Раска, будет только огрызаться на Смородника. Но как раз из-за Раска сон никак не шел. В голове роились мысли. Раска, козел, чумная слобода, владение болотного царя, рассказы Смородника о Варме и его изгнании, матушка-сенница, грядущий поход в озерье, варды бешкурки все эти странные опасные дни — так не и на прежнюю жизнь. Мавна не выдержала, встала, оправила нижнее платье, подошла к столику и плеснула воды из кувшина в кружку. Глотнула, намочила пальцы и слегка протерла глаза, лоб и шею. Вспомнился илар Он никогда не упускал случая умыться из бучки или вовсе нырнуть туда по плечи. В груди разлилось тепло, и Мавна улыбнулась. «Как он там?» как Купава, а мама с отцом. Сколько добра уже унесли чародеи. Забрали ли ее красивый платок, который она надевала только на праздники, а баночки с духами и пахучими мазями для губ и щек. Мамна встряхнула головой, и распущенные волосы, наконец-то ничем не перевязанные, свободно рассыпались по плечам и спине волнистыми прядями. «Глупости какие!» Ей завтра снова идти с хмурым чародеем в озерье, краихи, которые смогут расколдовать человека, которого болотный царь превратил в козла. И вовсе не обязательно, что этим человеком окажется Раска. Но что ей еще делать? Она вернулась с одна болот и единственное, что ей досталось в награду, козел. Ну, хорошо, хоть жива осталась. Наверное, она неправильно сделала, что вечером сбежала к Варде и козлу. Надеялась, что почует родную душу, глупая. Только разозлила смородника. А он и так потратил слишком много сил на схватку с упырями. Вечером сидел совсем никакой. Наверное, ему и без того непросто. Один, без отряда и семьи, скитается по болотам и убивает упырей. А теперь еще должен следить, чтобы она, мавна, не попала в беду. Не стоило добавлять ему проблем. За дверью скрипнула половица. Мавна прислушалась. Кто-то ходил мимо ее комнаты. Должно быть, смородник встал за водой. Мавна прислонилась к двери и замерла. Раз ему тоже не спится, может выйти и извиниться, что сбежала на скотный двор. Хотя это он должен извиняться за то, что пленил ее и оскорблял, называя Нижичкой. Мавна выдохнула и всё-таки приоткрыла дверь. Во всяком случае, пускай увидит, что ей тоже не спится. Может, они еще до рассвета соберутся в путь, чтобы скорее попасть в озерье. Дверь в комнату Смородника была приоткрыта, но за дверью стояла незнакомая девушка, красивая, высокая, со светлой косой и в простом платье, зато грудь украшали несколько рядов бус. Девушка заметила Мавну, и приложила палец к своим губам. «Молчи». Мавна отступила на шаг назад в свою комнату, но дверь не закрыла, оставила щелку. Эта девушка была красива, гораздо красивее ее самой, и Мавна приняла это осознание спокойно. «Ну, что ж теперь?» Не хотелось мешать. Мало ли для чего красивые женщины заходят в спальню сильного молодого чародея. Но что-то тут все равно было не так. Незнакомка скользнула в комнату и бесшумно закрыла за собой дверь. Мавна снова вышла и прислушалась. Если что-то случится, она сможет позвать на помощь корчмаря. Ну а если нет, вернется к себе и постарается заснуть. Скоро послышались другие шаги. На лестнице. Мавна растерялась, не зная, оставаться на месте или спрятаться у себя но ничего решить не успела. К ней поднялась еще одна незнакомая девушка, русоволосая, ростом пониже той, которая скрылась в комнате у смородника. «Привет», — тихо произнесла незнакомка. «Тут... Э, ты не видела мою подругу? Она немного не в себе, ей может потребоваться помощь». Девушка заметно нервничала. Было темно. Мавна даже подумала взять свечу. Но даже света падающего из приоткрытой двери хватало, чтобы разглядеть бледное лицо и лихорадочно-блестящие глаза. Незнакомка поправляла ворот платья, будто не могла найти покоя своим пальцем. «Да, вроде бы, я слышала шаги». Мавна почувствовала, как начинают гореть уши. Она не смогла сказать, что подруга незнакомки зашла в комнату к ее попутчику. Даже в мыслях это звучало смущающе. «Где она?» Незнакомка с неожиданной прытью распахнула дверь в комнату Мавны, но, никого там не увидев, вернулась и с силой толкнула дверь в комнату Смородника. «Луче!» — зарычала она. «Ты же обещала!» Дверь распахнулась еще шире, и Мавна увидела Смородника, лежащего на кровати. Над ним склонилась та самая девушка со светлой косой. Так низко! как склоняются для поцелуя. Лучев скинула голову. С губ стекали темные струйки и капали на грудь смородника. Она ощерилась, показывая окровавленные зубы, быстро вытерла рот рукавом платья и стремительно кинулась к окну. Громыхнули ставни, задребежало разбивающееся стекло, и Луча исчезла, словно ее тут и не было.